Часть 16 -я. Женщины. Глава 50. -я. Женщины. Противоречий очень много. Пушкин Евгений Онегин. Знаменитое начало четвертой главы. Наизусть знают даже те, кто никогда Онегина не читал. Теперь это затертая русская пословица. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Вместо «легче» многие ошибкой говорят «больше». Понятная вещь. Нам привычней больше-меньше. Шаблонный антоним сам лезет на язык. А что в четвертой напечатано? До этого донжуанского закона. До этих первых слов. Смотрим в книгу Видим авторскую фигу, шесть римских чисел, один, два, три, четыре, пять, шесть, пустые номера. Больше двух лет пролежала у автора готовая четвертая глава, и когда, наконец, она вышла из печати в 1828 году, то началась сразу с седьмой строфы про «меньше любим», «легче нравимся» читатели, видя демонстративно обозначенное изъятие, возможно, грешили на цензуру. Зря. Все первые шесть строф автор убрал по собственной воле, Онегина там не было вовсе, зато была избыточная откровенность. В рукописи четвертая глава, как потом и восьмая, начиналась с автобиографии, с воспоминаний, Восьмая с лицейских лет и музы, Пушкин писал ее с большой буквы, и не напрасно. Четвертая с мемуара про Амуры. Выброшенные строфы, слава богу, сохранились. В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол. Тогда закон себе я ставил его, единый произвол. Душа лишь только разгоралась, и сердцу женщина являлась каким-то чистым божеством. После этой божественности небожительница немедленно низвергалась прямиком в преисподнюю. То вдруг ее я ненавидел, и трепетал, и слезы лил, с тоской и ужасом в ней видел создание злобных тайных сил, ее пронзительные взоры, улыбка, голос, разговоры, все было в ней отравлено, изменой злой напоено, все в ней алкало слез и стона, питалось кровью моей. «Вампиретки! В черновых рукописях есть и отчаянная откровенность, и необузданных страстей развратной юности моей!» Из шести первых строф Пушкин четыре опубликовал в журнале «Московский вестник» октябрь 1827 года под заголовком «Женщины!» отрывок из Евгения Онегина «Две остались в черновиках». И четвертая глава с тех пор начинается со знаменитой инструкции. Но над этой расхожей мудростью и даже выше шести пустых номеров в четвертой главе есть кое-что чрезвычайно важное, а именно эпиграф. Вы его, конечно, видали, может быть, даже читали, но вряд ли помните. Там по-французски «про мораль» «la morale et non la nature des choses» «Некер» – «нравственность в природе вещей». «Некер» – французский. Глядя на поведение людей, можно бы «некера» поправить, мол, безнравственность в природе вещей, и уж больше, чем нравственность, если глядеть на статистику или в телевизор, Но мы всегда знаем, что нравственно, а что нет. Знаем даже, если сами часто поступаем безнравственно. Значит, эталон существует, так сказать, в природе вещей, внутри нас. Как в Париже лежат эталоны метр, килограмм, так и в нас заложен эталон. Само существование понятия без-дефис «нравственность» говорит, что нравственность реальна, иначе нечего было бы отрицать. Если мы без чего-то, значит, это что-то у кого-то есть и чаще всего высоко ценимо, и вначале о чем бы было и жалеть. без беззаконие. Есть право, есть закон. Если есть безидейный, значит, существуют идеи. «Удивительно и смешно. Этот Некер, с такими-то взглядами, был министром финансов. Злосчастный Людовик XVI его уволил, а народ так уважал министра, что отставка Некера стала стартовым выстрелом для Великой Французской революции 1789 года. Не отвлекайтесь, не сравнивайте мысленно век нынешний и век минувший, а похоже на Канта». Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. И звездное небо, и внутренний закон были видны задолго до Некера и Канта. Оба умерли недавно, в начале 1804 а в первом веке, две тысячи лет назад, это было сформулировано так. Дело закона у них написано в сердцах, О чем свидетельствует совесть их и мысли их То обвиняющие, то оправдывающие Одна другую Апостол Павел Рим Глава 2, стих 15 Обвинение и оправдание Судебные термины Но этот суд внутренний Суд собственной совести Там человек сам себе и прокурор, и адвокат Внутри часто побеждает прокурор, а, судя по делам человека, победил адвокат. Точно так случилось с Онегиным. Евгений, наедине с своей душой, был недоволен сам собой и по делом, В разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом.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 Как честно, благородно, умно и трогательно Онегин целый день обвинял себя. Потом встал с дивана, пошел и убил Ленского. А потом, конечно, опять винил себя уже годами. Видим его через три года после убийства в тоске, в одиночестве». И постепенно в усыпление и чувстве дум впадает он, а перед ним воображение свой пестрый мечет фараон, то видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим юноша, лежит и слышит голос «Что ж?» «Убит!» Это он слышит мучающий голос совести, но ведь не повесился, а встал с дивана и пошел домогаться замужней Татьяны. Адвокат, значит, опять победил прокурора.